Глава 105. Стейк и шахматы. Грамотные стилисты не говорят кэжуал. Они говорят «группа кажуальных стилей». И их много. Из моих лекций по стилистике. Во-первых, я не ожидала, что с февраля так подорожали стейки и южноафриканское вино в Москве. Когда вчера мы созвонились, совпали в пьюре, человек уточнил, какую кухню я предпочитаю, Я ответила, всё средиземноморское, устричное, а вообще сейчас осень и время есть мясо. Я хочу стейк. На следующий вечер он привез меня в лучший стейк-хаус Москвы. Правда, вначале сказал, что очень любит ливанскую кухню, но я подумала, что я на всю жизнь наелась ливанской с Марио. Да уж, мужчинам, закрывающим счет, нынче не позавидуешь. Но он справился. Во-вторых, он был хорош, чертовски хорош, и это не про внешность, хотя и с ней тоже все в порядке. Не высок, но бородат. Орлинный профиль, умен, серьезен, худощав 45 лет в меру закрыт, в меру общителен. Это опять про внутреннее состояние уверенного в себе человека. От него веяло спокойствием. Уверенность у человека, у которого все в жизни в целом хорошо который сегодня вернулся со своей дачи в плесе, привез мне яблок для шарлотки, встретился с утра с Ириной Хакамадой, а в обед может позволить себе съесть охренительный стейк за охренительные деньги с понравившейся девушкой. В-третьих, мы много сегодня что обсудили, от февральских событий до воспитания детей, коих у него двое. И оба понимаем, либо это будет неспешная история двух взрослых людей, либо не стоит и начинать. Все эти гонки на страстных максималках, после которых не соберешь ноги, руки, разум, не этот случай. В-четвертых, мы проболтали часа два, и в конце он сказал «Извини, прошу счет. Пока мы общались, я уже дважды на 30 минут перенес важную встречу, больше не могу. Мне было приятно». Второе свидание он предложил на выбор, или поиграть в шахматы, или в его любимый сквош шахматы в свое время я тоже наигралась, а вот сквош еще не пробовала. Как думаете, что я выбрала? Не влюбилась, и то хорошо. По скриптум. В сквош и шахматы за нас сыграл кто-то другой. Больше не встречались. Пьюр такой пьюр.